Глава восемьдесят вторая. Сюрприз. Эль. «Вашу историю про Селесту я уже выслушал. Но что ты там говорила про Шадена? Причем тот мертвый гений?» Уточнил Алекс, спряча за показным спокойствием свою растерянность. «Ты же в курсе, какие отношения были между ним и Кириэль? Он был ее настоящим другом, можно сказать, единственным, не считая тебя. Я помню даже, что она спрашивала у тебя совета о том, чтобы взять Шадена вторым мужем. Напрягла я доставшуюся по наследству память. «Да, было такое», – кивнул он. «Я сказал ей, что не стоит этого делать. Самша Даниэль был отличным мужиком, но Феникс прикончил бы его сразу после свадьбы. Она послушалась меня и не стала им рисковать», – объяснил Алекс, а я тихо млела, чувствуя, что от вибрации его хрепловато-сексуального голоса внизу живота растекается медовая лава. Любые привязанности, любовь, родственные чувства – все это выпалывается в Фениксе на корню. Когда я решил сделать тебе ей предложение, то предварительно попросил разрешения у совета. Для меня сделали исключение, поскольку признали нас с ней эффективной командой. «Правда?» – удивилась я. Я не знала. Точнее, Кириэль не знала. Так сложно отделять ее личность от своей с общими воспоминаниями. Вздохнула я и с удивлением увидела в его взгляде сочувствие. А что касается Шадена, то Кириэль пыталась спасти его до последнего, но не смогла. Когда у него уже началась агония, она вложила ему в руку камень артефакта, сказала, что это ее последний подарок – его убежище. Специально созданный для него магический мир. И после смерти Шаден решил остаться в нем, а не уйти за грань. Они часто встречались там с Кириэль. общались, когда она спала. «Ты в этом уверена?» Алекса шарашенно смотрел на меня, пытаясь разглядеть, не расширены ли у меня зрачки. Я была в том мире, там очень красиво. Шаден сказал мне, что будет рад стать моим другом. Когда Раф попытался вернуть мне память, то нечаянно едва не сжег мой мозг. Но Шаден меня спас. Он предупредил меня, что ты скоро придешь сюда с командой Рурхов. потому что отец Дэна умер, и Сейлентар нанял Феникс убить принца и всех свидетелей. Так что мы готовились к вашему приходу. Правда, магические ловушки так и не сработали, но это уже детали. Улыбнулась я, наблюдая, как по мере моего рассказа рот Алекса приоткрывается, искушая меня припасть к нему поцелуем. Раздавшийся стук в дверь прервал наш диалог, и я с ней слезла с колен связанного мужа. Судя по тому, насколько аккуратно и деликатно стучали, я уже догадалась, что нас потревожил Лин. «Входите!» – откликнулась я и ахнула, увидев сначала огромный букет ярких алых цветов, похожих на розы, а за ним моего жениха, вслед за которым просочились все остальные. Причем вид у парней был какой-то заговорщический. Подойдя ко мне, Лин вручил мне цветы и, заметно нервничая, опустился передо мной на одно колено. Эльвира Кириэль Вайт. Я прошу тебя принять меня в свои мужья и сделать самым счастливым эльфом во всей вселенной. Я, Лаурелин Шадинель, перед Богом, небом и землей, клянусь любить тебя и защищать до последнего вздоха. Прошу тебя, скажи мне да, родная». Его голос дрогнул от волнения. Мозг резко превратился в размякшую счастливую зефирку, и я словно со стороны услышала свой голос. «Да?» «Эль!» – кинулся ко мне сияющий лин и, подхватив на руки, закружил по комнате. Парни пока молча стояли вокруг нас, не торопясь с поздравлениями, на по лицам Энджи, Джея, Дентарана и Ксена было видно, что они рады такому повороту событий. Мордочка Шелти являла собой самоумиление. Фуксик с любопытством выглядывал из-под кровати, бдительно наблюдая за моей каруселью, а друзья расплылись в довольных улыбках. «Единственное, я избегала встречаться взглядом с Алексом, испытывая неловкость перед связанным первым мужем, который уже с каким-то осоловелым видом наблюдал за пополнением в нашей семье. Ничего, если решит, что я ему нужна, примет и всех тех, кто стал частью моего сердца и души. Как жаль, что в этот момент рядом с нами не было Шадена. Я вдруг остро ощутила, как сильно я по нему соскучилась». Поскорей бы он набрался сил и встретился со мной в своем мире. Интересно, что бы он сейчас мне сказал? Наверное, назвал бы везунчиком и отметил, что только я способна умудриться выйти замуж на мифическом острове после кровавой битвы рядом с телами врагов. Когда Лин наконец-то поставил меня на ноги, меня немного штормило, но эльф приобнял меня за талию и надежно прижал к себе. И тут, как оказалось, началось все самое интересное. Три эльфа – Лин, Раф и Тарден – синхронно взмахнули руками, и я оторопела от восторга. Пространство вокруг нас преобразилось, создав иллюзию, что мы все находимся в шикарном бальном зале огромного замка. Над головой искрились громадные хрустальные люстры. Золотые рельефные стены были покрыты стильными и очень изящными эльфийскими письменами. А от белокаменного на вид пола исходило приглушенное матовое свечение. Но изменения коснулись не только комнаты в хижине, но и нашей одежды. На мне оказалось нежнейшее бирюзовое платье с кружевом, расшитое драгоценными камнями, а все парни, включая Элина, приосанились в бархатных костюмах, чем-то напоминающих смокинг. На Алексе тоже оказался одет нарядный камзол, на который мой первый супруг уставился с выражением «Да вы издеваетесь!», но он промолчал, за что я была ему благодарна. Неожиданно Раф и Эртен щедро осыпали нас слином нежно-розовыми, пахнущими ванилью лепестками, и к нам вплотную подошел капитан.